Мы прошли к заводу, и я открыл массивные железные двери центрального входа. «Здесь главный зал», — пояснил я. «Но он не единственный. Есть еще около 20 подземных тоннелей, ведущих в разные части завода. В случае осады вы сможете использовать их для эвакуации персонала и доставки необходимых ресурсов». Затем я провел графа по заводу, показываю ему все помещения,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 оказалось, что на бумагах одно количество снарядов, а по факту гораздо меньше, потому что все разворовали. бабшильта и его подельники, похоже, решили нажиться на безопасности княжества. «Ну что, Теодор?» — нарушил молчание Борис. «Куда дальше? В лавку или домой?» Скоробей, плавно покачиваясь на на подвеске преодолевал выбоины на дороге, ведущий к Вадутцу. «Во дворец. Рабочий день еще не окончен».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 Мне только что звонили тениборцы Они уже на месте и сейчас со всем разберутся. К тому же я уже и своих людей туда за помощь отправил. тениборцы займутся тенями, а мои парни-повстанцами. Я мысленно выдохнул. Кажется, на этот раз мое присутствие не понадобится. Возможно, я все делаю правильно, хотя... Почему возможно? Я всегда все делаю правильно, вот только иногда умираю, как показывает опыт. Ну, это уже издержки профессии.